Один из основоположников декабристского движения, полковник Трубецкой, был твердо убежден. Общественное устройство в России таково, что военная сила может не только захватить престол, но и в корне изменить образ правления. Для этого достаточно согласия на участие в заговоре лишь нескольких полковых командиров. Деятельная пропаганда... Васильковской управы во второй армии вызвало к жизни еще одно новое общество – Славянского союза или Соединенных славян. Оно получило окончательное образование в начале 1825 года. Между членами этого общества было много предприимчивых людей и противников правила – не спешить. Сергей Муравьев-апостол называл их «цепными бешеными собаками». До начала решительных действий оставалось еще войти сношение с польскими тайными обществами. Переговоры с представителем Польского патриотического союза князем Яблоновским велись лично пестолем. В то время как южное общество готовилось к решительным действиям в 1826 году, замыслы его были открыты правительству. Еще до выезда Александра I в Таганрог – летом 1825 года, получены были Аракчеевым сведения о заговоре, посланные унтер-офицером 3-го Букского-Уланского полка Шервудом, которому впоследствии император Николай даровал фамилию Шервуд Верный. Он был вызван в Грузию и лично доложил Александру I все подробности заговора. Выслушав его, государь сказал графу Аракчееву, отпусти его к месту, и дай ему все средства к открытию злоумышленников. 19 ноября 1825 года последовала внезапная кончина Александра I в Таганроге. В Петербурге известия о тяжелой болезни государя получили только 25 ноября, а его смерти – 27 ноября. Император Александр еще в 1819 году Во время летних маневров сообщил Николаю об отречении Константина и о назначении его Николая наследником. Александр оповестил о своем решении лишь самых приближенных к нему лиц. Поскольку завещание императора хранилось в тайне, в очередной раз возникла неопределенность престола наследия. Военный губернатор Петербурга граф Милорадович заинтересованный в оцарении великого князя Константина, своего друга и боевого товарища, почувствовал возможность вмешаться в ход событий. Безусловного права на престол не имел ни один из претендентов. Общественное же правосознание оказалось на стороне естественного наследника Константина. Членов тайного общества известие о смерти императора встревожило не меньше, чем двор и генералитет. Планируемое восстание на юге должно было начаться с убийства императора и ареста его окружения. Теперь же Александр умер вдалеке от расположения войск, контролируемых южными заговорщиками. Сами войска были рассредоточены по зимним квартирам. Константин Павлович, которого... Все, кроме очень узкого круга лиц, знали, как наследника престола находился в Варшаве, вне досягаемости для тайных обществ, и южного, и северного. Помешать присяге Константину они не могли. Настоящий наследник Николай Павлович, знавший о своей непопулярности и, опасавшись враждебных действий со стороны гвардии, неверно присягнул старшему брату. К трем часам пополудни присяга Константину в Петербурге завершилась. Для Милорадовича дело было сделано. Между тем по городу поползли слухи о завещании императора Александра, Трубецко и его товарищи прекрасно поняли, что возможное отречение Константина и неизбежная при этом переприсяга принципиально изменят ситуацию. Чтобы избежать разномыслия, постоянно замедлявшего действия общества, Рылеев, князь Оболенский, Александр Бестужев и другие назначили князя Трубецкого диктатором. План Трубецкого, составленный им совместно с Ботенковым, состоял в том, что нужно внушить гвардии сомнение в отречении цесаревича и вести первый, отказавшийся от присяги полк, к другому полку, увлекая постепенно за собой войска, а потом, собрав их вместе, объявить солдатам, будто бы есть завещание почившего императора, сократить срок службы высшим чинам». и что надо требовать чтобы завещание это было исполнено, но на одни слова не полагаться, а утвердиться крепко и не расходиться. Турбецкой был уверен, что полки на полки не пойдут, что в России не может установиться междоусобие, и что сам государь не захочет кровопролития и согласится отказаться от самодержавной власти. В канун декабря 1825 года Различия во взглядах южан и северян отступали на второй план перед тем, что объединяло программы обоих тайных обществ, решительной и не подлежащей сомнению установкой на вооруженное восстание. Смерть царствующего императора естественная или насильственная, должна была, согласно планам заговорщиков, стать сигналом к началу переворотов. Вечером 27 ноября состоялось первое программное совещание Урлеева, где присутствовали главные участники будущего восстания. Решили действовать по ходу событий. Если популярный в гвардии Константин примет трон, пристановить деятельность тайного общества и набирать силы. Если же Константин не примет трона, непременно воспользоваться удобной для восстания ситуацией. Теперь многое зависело не просто от ответа Константина, но и от формы этого ответа. Константин привел Польшу к присяге Николаю и сообщил ему об этом. А Николай уже привел к присяге Константину гвардию и правительственные учреждения – Наступили смутные дни, вожди общества знали, что ведутся какие-то переговоры между Николаем и Константином, но чем все это кончится, трудно было предполагать определенным. Николай понимал двусмысленность и рискованность положения, если вступление его на престол после смерти Александра могло, по мнению генералов, вызвать гвардейский бунт, то... Как же увеличилась опасность после присяги Константину, которую теперь приходилось отменить? Николай хотел, чтобы Константин признал себя императором, издал манифест об отречении и провозгласил его Николая наследником. А цесаревич, осаждаемый просьбами принять престол, пребывал в состоянии злом и раздраженном. 10 декабря Трубецкой привез Крылееву, на квартире которого собирались заговорщики, точные сведения об отречении Константина и скорые переприсяги 12 декабря Трубецкой привез туда же план восстания. Для того, чтобы устранить старое правительство и провозгласить новое, Трубецкой считал необходимым захватить Зимний дворец и Сенат. Боевой план диктатора включал два основных направления – Первый – захват дворца ударной группировкой и арест Николая с семьей. Второй – сосредоточение всех остальных сил у Сената и последующие удары в нужных направлениях – по крепости, по арсеналу. Вечером 13 декабря на Государственном совете были оглашены документы, подтверждающие отречение Константина и манифест о восшестве на престол Николая. До этого Николай вызвал к себе командующего гвардейским корпусом воинного, уведомил его о предстоящей на завтра присяге, повелел собрать утром всех полковых командиров и генералов гвардии. В это же время члены тайного общества вновь собрались у Рылеева. Турбецкой хотел еще раз проверить готовность офицеров и реальность вывода войск. Первыми должны были выйти гвардейские экипажи и, возможно, Измайловцы, ударная группа. После их выхода и успеха другие подготовленные части, безусловно, последовали бы их примеру. На исходе 13 декабря тайное общество располагало внушительными и преимущественно надежными силами. Дело было за четкостью исполнения приказаний лидера. Для Николая было важно вернуть столицу великого князя Михаила Павловича, который... Организовывал связь между Петербургом и Варшавой. Будущему императору требовался живой свидетель отречения Константина. 14 декабря Николай встал около шести часов. Ближе к семи явился командующий гвардейским корпусом генерал-воинов. Поговорив с ним, Николай вышел в залу, где собраны были вчерашним приказом гвардейские генералы и полковые командиры. Два первых донесения о присяге конной гвардии и преображенца несколько приободрили Николая. К тому же Милорадович снова заверил его, что в городе спокойно. В десятом часу Трубецкой узнал, что из-за отказа Якубовича и Булатова следовать согласованным накануне плану задуманной им стройной боевая операция становится похожей на хаотический мятеж. С этого момента... Он считал восстание обреченным. Диктатор так и не появился в тот день на Сенатской площади. Восстание началось совсем не так, как планировалось. Первая восставшая часть вышла не ко дворцу, чтобы одним внезапным ударом нейтрализовать власть, а к Сенату, оповестив тем самым противника о мятеже и дав ему возможность собрать силы.